Одна совсем молоденькая и хорошенькая сказала им однажды: "Больше всего на свете мне бы хотелось найти друга, тогда он мог бы быть спокоен, я никому бы больше не пошла". "Так по-твоему возможно, чтобы женщина была тронута любовью к ней и никогда бы не изменяла своему любовнику?" с напряжённым любопытством спросил Сван. "Разумеется, всё зависит от характера." Сван не мог удержаться от того, чтобы не говорить с этими девицами тем же тоном, какой понравился бы принцессе де Лом. Той, что искала друга, он сказал, улыбаясь, «Ты очень мила, у тебя голубые глаза совсем такого же цвета, как твой пояс. У вас тоже голубые манжеты. Какой милый разговор мы ведем, как он подходит к этому заведению. Тебе не скучно со мной? Может быть, ты занята?» Не благодарю вас, я совсем свободна. Если бы мне было скучно с вами, я бы вам сказала. Напротив, мне очень нравится то, что вы говорите. Я очень польщён. Не правда ли, мы очень мило беседуем, обратился он к хозяйке, вошедшей к ним в комнату. Ну да, это как раз то, что я говорила тебе. Как они скромно ведут себя. Очень-очень мило. Ко мне приходит теперь поболтать. Намедний принц сказал, что здесь гораздо уютнее, чем с женой. По-видимому, теперь все светские женщины в этом роде. Прямо скандал. Но я покидаю вас, простите мне мою бесцеремонность. И она оставила Свана с девушкой, у которой были голубые глаза. Но вскоре он сам поднялся и простился с ней. Она его не интересовала, потому что не была знакома с Адеттой. Так как художник был болен, то доктор Катар порекомендовал ему морское путешествие. Несколько верных выразили желание отправиться вместе с ним. Вердьюреном показалось невыносимой перспектива остаться в одиночестве. Они наняли яхту, затем приобрели её. Таким образом, Адета то и дело совершала прогулки по морю. Каждый раз, как она уезжала на сравнительно продолжительное время, Сван чувствовал, что начинает отрываться от неё, но это духовное расстояние находилось в строгом соответствии с расстоянием материальным. Как только Сван узнавал, что от этого возвратилось, он не мог удержаться от посещения её. Однажды, когда они отправились, как думал каждый из участников поездки, всего только на месяц, от того ли, что на пути им встретилось много соблазнов, От того лишь что господин Вердюрен заранее ловко устроил всё, чтобы доставить удовольствие жене, и стал раскрывать свои планы верным лишь понемногу, во всяком случае из Алжира они поехали в Тунис, затем в Италию, в Грецию, в Константинополь, в Малую Азию. Путешествие затянулось на целый год. Сван чувствовал себя совершенно спокойно и был почти счастлив. Хотя господин Вердюрен всячески старался убедить пианиста и доктора Катара в том, что тётка первого и пациенты второго вовсе в них не нуждаются, и что во всяком случае неблагоразумно заставлять госпожу Катар возвращаться в Париж, который по словам госпожи Вердюрен охвачен революцией. Ему всё же пришлось отпустить их в Константинополе на свободу. К ним присоединился также художник. Однажды вскоре по возвращении этих четырёх путешественников, Сван, увидев автобус с надписью Люксембург, куда ему нужно было съездить, вскочил в него и оказался лицом к лицу с госпожой Катар, которая делала визиты к лицам, принимавшим в тот день в полном параде. с пером на шляпе, в шёлковом платье с муфтой, зонтиком от солнца и от дождя, с сумочкой, наполненной визитными карточками, и в белых вычищенных перчатках. Украшенная этими знаками отличия, она в сухую погоду ходила пешком из одного дома в другой, если дома эти были расположены по соседству. Но отправляясь затем в другой квартал, пользовалась амнибусом с пересадочными билетами